После долгих размышлений я решил вернуться в хижину, снова обратиться к старику и склонить его на свою сторону. Эти мысли меня успокоили, и к полудню я крепко уснул, но жар в моей крови еще не остыл, и мои сновидения не могли быть мирными. Страшная сцена, происшедшая накануне, вновь и вновь разыгрывалась передо мной. Женщины убегали, а разъяренный Феликс отрывал меня от колен своего отца. Я проснулся в изнеможении, видя, что уже стемнел, я вылез из кустов и отправился добывать пищу. Утолив голод, я вышел на знакомую тропинку и направился к хижине. Там царила тишина. Я прокрался в свой сарай и стал дождаться часа, когда семья обычно пробуждалась. Этот час прошел, солнце поднялось совсем высоко, а обитатели хижины не показывались. Я дрожал, опасаясь какого-нибудь ужасного несчастья. Внутри хижины было темно, и не слышалось ни звука. Не могу описать, как мучительно была эта неизвестность. Вот прошли мимо два крестьянина. Замедлив шаг возле хижины, они завели разговор, сопровождая его оживленной жестикуляцией. Но я не понимал их, ибо они говорили на языке своей страны, Это не был язык моих покровителей. Вскоре, однако, подошел Феликс а с ним еще один человек. Это меня удивило, ибо я не видел, чтобы он утром выходил из дому, и я с волнением ждал, надеясь из его речей, понять, что происходит. — Ты, значит, хочешь, — говорил Феликс у его спутник, — уплатить за три месяца аренды да еще оставить в огороде несобранный урожай? Я не хочу пользоваться чужой бедой. Давай лучше подождем несколько дней, может, и передумаешь? — Бесполезно, — ответил Феликс мы не сможем здесь оставаться. Мой отец опасно занемог после пережитых ужасов. Моя жена и моя сестра никогда от них не оправятся. Нет, не уговаривайте меня. Вот вам ваш дом, а мне бы только скорее сбежать отсюда. Говоря это, Феликс весь дрожал. Вместе с своим спутником он на несколько минут вошел в дом, а затем удалился. И с тех пор я больше не видел никого из семьи Делл Остаток дня я провел в своем сарае, погруженный в тупой отчаяние. Мои покровители уехали и порвали единственную связь, соединявшую меня с миром. Тут моя душа впервые наполнилась ненавистью и жаждой мести, и я не пытался их побороть. Я отдался в их власть, и все мои помыслы обратились на разрушение и смерть. При воспоминании о моих друзьях, о ласковом голосе Далиси, о кротких глазах Агаты, о дивной красоте Аравитянки, эти мысли исчезали и сменялись слезами, которые несколько облегчали меня. Но тут же я вспоминал, как они оттолкнули и покинули меня, и у меня снова закипала неистовая ярость. Не имея возможности сокрушить что-либо живое, я обратил ее на неодушевленные предмет. Когда стемнело, я обложил хижину всевозможными горючими материалами, уничтожив все, что росло в огороде, и остался с нетерпением дожидаться, пока зайдет луна и может будет начать действовать. Ночью из леса подул сильный ветер и быстро загнал замешкавшиеся на небе облака. Порой его все усиливались и крепчали и вызывали у меня какое-то безумие, опрокинувшее все преграды рассудка. Я поджег сухую ветку и заплясал вокруг обреченной хижины, не переставая взглядывать на запад, где луна уже заходила. Наконец часть ее диска скрылась, и я взмахнул своим факелом, когда она скрылась целиком, я с громким криком поджег собранную мною солому, вереск и ветки кустарника, ветер раздул огонь, и скоро вся хижина окуталась пламенем, лизавшим ее губительными языками.